13 камень Алатери, алтарь на фиоленте как пуп морской и пуп земли именно в таком виде он отразился в античных источниках и мифах 13 16 веков знаменитые античные дельфы это фиолент в крыму 13.1 пуп земли это алатырь Мы начали анализ истории латере с указания, что он считался «пупом земли». Смотри Википедию. А также вот слова русского сказания. «В океан море пуп морской. На том морском пупе белый камень у латырь. На белом камне Олатыри сидит белая птица». А также «камень Аллатырь локализуется в центре мира» прежде всего и чаще всего, на море. Но ведь пуп Земли — это знаменитый объект античности. Современная версия такова. Пуп Земли — космологическое понятие центра мира в различных религиозно-мифологических традициях. Считается серединой мира сакральным центром Вселенной. Из нашего предыдущего анализа сразу следует, что именно камень Аллатыр на фиоленте был потом объявлен античными классиками «пупом земли». Остановимся на этом подробнее. Скаллигеровские историки, уничтожая историю Руси-Орды, лукаво нарисовали пуп земли на территории современной Греции, изобразив там древний город Дельфы. Этот сюжет мы подробно разобрали в книге «Чудо света на Руси под Казанью» в главе 7, знаменитая античная Дельфийское святилище с оракулом – это пещерный храм Рождества Христова на мысе Фиолент в Крыму. Здесь родился Христос. 13.2. Дельфы – это Фиолент. Напомним вкратце суть дела. Как мы показали, пещерный храм Рождества Христова – это именно то место, которое стало широко известно в античности 13-16 веков, как Дельфийское святилище. Здесь был оракул, к которому обращались за советами множество людей на протяжении нескольких сотен лет. Святилище и оракул в Дельфах отразились на страницах многих античных произведений. Считалось, что Дельфы — центр Вселенной. Он, Аполлон Солнца, примечание автора, принимает своих оракулов в Дельфийском храме, расположенном в центре мира. На античной вазе изображен Аполлон, сидящий на омфале Дельфийского храма, считающегося пупом земли и принимающий оракулов. Смотри рисунок «70 примечаний автора». В якобы VII-VI веках до эры Дельфы стали играть роль общегреческого святилища, Дельфийский оракул обладал высоким авторитетом в греческом, то есть христианском, примечание автора, мире, принимая решения в политической и религиозной сферах. В Дельфах также хранился священный камень Омфал. В город стекались многочисленные дары, находившиеся под защитой Дельфийской амфиктионии. Смотри Википедию. Сегодня знаменитые Дельфы помещают на территорию современной Греции, при этом указывают на развалины некоего амфитеатра. Рисунок 71. Однако подобные руины можно указать во многих местах не только Греции, но и Турции, Италии, Франции и тому подобное. Картина, в общем, понятна. Выбрали безымянные развалины какого-то небольшого средневекового города и громко объявили их теми самыми летописными Дельфами. Затем, вспомнив, что, согласно античным классикам, в Дельфах должен находиться пуп земли, изготовили из бетона довольно простенький камень, установили его на постаменте и стали показывать туристам. Рисунок 72. Доверчивые посетители с увлечением фотографируют в археологическом музее, расположенном здесь же показывают чуть более древний камень, тоже называя его пупом земли, амфалом, рисунок 73. Скорее всего, он также изготовлен не так давно, как наглядное пособие для скаликеровской истории. Надо сказать, что пуп земли, как понятие центра мира, потом проникло в самые разные мифологические традиции. Сегодня считается, будто так называли также Иерусалим в Палестине. В самом же Иерусалиме стали указывать пуп земли прямо напротив входа в пещеру Гроба Господня. Тогда же это место сделалось символическим христианским центром земли, оно и сейчас находится внутри храма Гроба Господня. Чтобы обозначить его точное местоположение, здесь ставят символическую невысокую мраморную чашу с шаром внутри, на котором начертан крест. Рисунок 74 «Примечание автора». Смотри Википедию. Приведенные выше старинные свидетельства о пупе земли сегодня ошибочно относят к современному Иерусалиму в Палестине, построенному, как мы показали, в эпоху 17 18 веков то есть сравнительно недавно. 13.3 Первичный Омфал равно пуп Земли, равно пуп Зевса, равно Алатырь находился на мысе Фиолент в Крыму. Согласно классикам Страбона, Павсани и другие, в древних Дельфах хранился священный камень Омфал. В нашей книге Христос родился в Крыму, мы подробнейшим образом проанализировали миф об Омфале. Оказывается, Омфал, пуп Земли, это был камень новорожденного Зевса, Зеуса, то есть Иисуса, Андроника Христа. Этот камень именовали также пупом Зевса, отрезанная пуповина. Как мы показали, разветвленный цикл легенд об Омфале связывали также с богом Аполлоном то есть с еще одним фантомным отражением Андроника Христа. Все эти легенды отражают факт рождения Иисуса равно Зепса равно Аполлона на мысе Фиолент в Крыму. Кстати, выяснилось, что названия Фиолент и Омфал являются всего лишь двумя различными произношениями одного и того же названия. Отсюда логически вытекает, что знаменитые древние Дельфы Это священный центр на Крымском мысе Фиолент, а центром святилища была пещера Рождества Христова, до сих пор сохраняющаяся на Фиоленте. Смотри книгу «Христос родился в Крыму», глава 5.8. Вот что сообщается. В Дельфах же почитался архаический фетиш «Омфал» пуп земли, камень, проглоченный кроном или камень, как пуп младенца Зевса. Омфал был поставлен Зевсом в Пифоне под Парнасом, как памятник на Диво Это очень интересно. Оказывается, камень новорожденного Зевса, то есть Аллатырь, именовался Омфалом. Более того, это означало пуп Земли и даже пуп Зевса. И тут мы сразу вспоминаем античных классиков согласно которым Зевс потерял свою пуповину у Омфалиона. Но ведь Омфалион и Омфал — практически одно и то же название. и оба связаны с пупом или с пуповиной Бога. Отсюда сразу следует вывод — камень Омфал связан с мысом Фиолент. Действительно, тут родился Иисус Зевс, и тут он потерял свою пуповину. Некоторые писатели назвали потом камень Алатер и более обще, весь мыс Фиолент «Пупом младенца Зевса» или «Омфалом», или «Омфалионом», или «Амалфеей». Тем самым камень Алатер и название мыс Фиолент размножились в нескольких вариантах «Омфал», «Амалфея», «Амфалион», и расползлись в несколько сюжетов, так или иначе связанных с рождением Зевса Иисуса. Понятно, почему Амфал сочли за некий камень, потому что это был камень Алатер. Кроме того, около мыса Фиолент высится известная скала Святого Явления, рисунок 75, то есть, как мы теперь понимаем, Святого Явления Иисуса. 13.4 Омфал равно Алтырь, как символ отрезанной пуповины Христа, Дельфы и Ордынский имперский двуглавый орел. На рисунке 70 выше приведено интересное старинное изображение. Бог Аполлон выседает на камне Омфали. Но ведь Аполлон — солнце, одно из отражений Андроника Христа. Смотри нашу книгу «Царь славян». Получается, что перед нами изображение бога Иисуса Аполлона, сидящего на камне латере на мысе фиолент. Омфал украшен какими-то лентами, спускающимися вниз. Может быть, это условное изображение детской пуповины? Вот как рассказывает об Омфале, то есть Аллатыри, в Дельфах, то есть на фиоленте, известный автор Павсании, так называемый «дельфийцами» омфал, пук земли, сделан из глыбы белого мрамора. Что он лежит в самом центре земли, это утверждают как сами «дельфийцы», так, соглашаясь с ними, написал это в одной из своих от и пиндер. Рассказывая о дельфах, Страбон также сообщает об омфале. Оно, святилище, примечание автора, находится в центре обитаемого мира, и называли его «пупом земли». Здесь встретились два орла, выпущенные Зевсом, один с запада, а другой с востока. В храме показывают также что-то вроде пупа, обвязанного лентами. Отсюда мы узнаем, что пупом земли именовали не только камень, обвязанный лентами, символы отрезанной пуповины младенца Христа но и само Дельфийское святилище, что, естественно, именно тут родился Андроник Христос. Далее, недаром с античным Дельфийским святилищем связывался также символ двух встретившихся орлов, то есть попросту двуглавого орла, который был известным имперским символом Руси-Орды 13 xvi веков. Одна орлиная голова смотрит на восток, вторая на запад. Смотри подробности в наших книгах: Тайна русской истории, глава 2.24 И западный миф, глава 5. 13.5. Античное дельфийское святилище это центр царского христианства на Фиоленте 13-15 веков. Напомним, что ранее Греции именовали весь христианский мир. Греция – это вариант имени Хрис, Христос. Поэтому совершенно естественно, что античные авторы хором именовали Омфал и само святилище Дельфы, то есть мыс Фиолент, центром всего христианского мира, то есть Греции. Потом скаллигеровские историки сузили понятие Греции лишь до территории современной Греции и перетащили сюда на бумаге многие события, разворачивавшиеся совсем в других местах Евразии. Масштаб событий при этом сильно измельчал. Дельфийское святилище в Крыму действовало, скорее всего, до конца XIV-начала XV века, после чего было объявлено языческим, и его статус был, следовательно, существенно понижен. Недаром нам говорят... В якобы 394 году н.э. Оракул в Дельфах был запрещен Феодосием I. Вероятное, дело в том, что Дельфы были святилищем царского христианства, где Иисуса именовали Зепсом и так далее. После Куликовской битвы 1380 года и введения во всей империи императором Константином равно Дмитрием Донским апостольского христианства. Прежние святилища были реорганизованы и переименованы. Коснулось это и Дельфийского оракула. Тем не менее, мыс Фиолент, Белая скала и пещерный храм Рождества Христова оставались почитаемыми христианскими святынями. Правда, прежние имена персонажей царского христианства, такие как Зевс, Аполлон, Диана, Артемида и другие, были упразднены и заменены на привычные нам сегодня. Иисус, Дева Мария, Богоматерь и тому подобное. В частности, было забыто, что камень Омфал — это камень алатырь алтарь пуп земли.